Глава двадцать восьмая. Ренат хочет сделать мне предложение. Парю по коридору, сама не своя. Внутри меня взрываются новогодние салюты. Сердце заходится, как у чемпиона по бегу. Кончики пальцев дрожат. Ноги набиты ватой. Я переполнена томным волнением. Настоящее предложение руки и сердца. Предложение стать его любимой и единственной женщиной. Если он действительно мне его сделает, что делать? Сказать ему «да»? Я хочу, чтобы у моих крох был самый лучший папа. Хочу отдать всю свою жизнь ему и его детям. Потому что я поняла, Ренат этого достоин. Я убедилась, что Ренат любит меня чрезвычайно сильно. Он уже это доказал поступками, которые растопили холод в моем сердце. Он стал прекрасным отцом. заботливым мужчиной, нежным и добрым после нашего душевного, важного разговора. А как он переживал, когда я попала в больницу, как рвал и металл кругом. Мне уже поскорее хотелось вскочить на ноги и доказать, что я в порядке, иначе разнес бы полгорода в порывах ярости. Вхожу в детскую, любуюсь своими ангелочками. Тая и Тимоша уже стоят в кроватках, держась ручками за боковинки. Нетерпеливо топает ножками. Увидев меня, крапузы расплываются в улыбках. «Эх вы мои сладкие!» Лечу к ним, подхватывая в воздух одного, затем вторую, прижимаю свои драгоценные сокровища к груди и смачно-смачно расцеловываю розовые щечки. «Скучали!» Детишки в анисон улюлюкают, щиплют меня за щеки, дергают за волосы, настойчиво требуют грудь. Кормлю близнецов по очереди, не в силах налюбоваться их сладкими моськами. Отмечаю, что малыши чистенькие, опрятно одеты, не худенькие. Няня на славу трудилась, присматривая за младенцами, пока я находилась в больнице. Ренат был на подхвате, но он решал другие важные дела. Хорошо, что меня недолго держали под присмотром врачей. Закончив со всеми процедурами, переодеваю детишек в яркие костюмчики, Зову Рената, чтобы помог. Мы вместе, дружной и шумной компанией, спускаемся в гостиную. Дед видит правнуков. Боже, я еще не видела ни у кого настолько широкой счастливой улыбки. Какие люди в Голливуде! О, Кирочка, Ренат, они прелестны! Сажаю Тимушку на колени прадеду, умиляясь воцарившейся здесь и сейчас картиной. Ренат тем временем быстро делает несколько фото для будущего семейного альбома. Подпишем так. Хроника поколений. Да уж. Дед на полном серьезе сморгивает слезы. Не думал, что доживу до этого момента. Увидеть правнуков не каждому дано. Самый настоящий подвиг. С вами невозможно не согласиться. Тоже глаза слезятся от трогательной картины. Малышу Тиму понравился неожиданный гость. Тимушка гулко улюлюкал, хватал деда за все, что попало, то за пуговицу ухватит, то за платок в кармане подергает, то за седую бороду ущипнет. «Ой, как вы ему нравитесь!» родной чует!» «Вы сделали меня самым счастливым на свете стариком!» Притягивает к себе ребенка и нежно обнимает. «Самый красивый малыш на свете!» «Уваров!» «Истинный Уваров!» с горячей сильной кровью и твердым нравом. Глаза, подбородок, нос — все наше, вылитый дед. С моей стороны раздался недовольный писк. Эта принцесса Таисия возмутилась, что ее прадедушка не тискает, а ведь она тоже горит желанием познакомиться. «Кто это у нас возмущается? Маленькая королева! Иди-ка сюда, малышка, твоя очередь знакомиться!» усаживая Таюшу на коленку к деду, а она вдруг надувает щечки и пучет глазки, затихает, смотрит на него, будто испугалась. Я уже хотела забрать дочу обратно, как вдруг она улыбнулась и хихикнула, хлопнув в ладоши. Ох, и смешнючий же! Оказывается, это она так от любопытства глазела, а я думала, испугала ребенка незнакомцем. Дед рассмеялся и чмокнул малышку в лоб, осыпав кучей комплиментов. Ренат тем временем продолжал делать фото. «Пока мы играли с близнецами, слуги Давида Аркадьевича накрыли стол в саду, приготовили угощение и заварили вкусный чай. Вскоре мы все переместились туда, чтобы продолжить наш прекрасный вечер, ведь нам так много всего нужно обсудить». «Дед, ты слышал, что начался суд над Ладой?» спрашивает Ренат. плавно переходя к другим темам разговора. «Слышал. но ну, наконец-то про вас сдастся по полной. Арр, как я зол на нее. Надо было еще давно гнать метлой поганый подальше от нашей семьи. Жалею. Очень жалею, что дал слабину. Подлая гадюка умела манипулировать чувствами, на жалость давила, используя твоего отца. У нее нет шансов сядет надолго». Справедливость восторжествует, не сомневайся. «Заслужила ведьма поганая! Только попадись мне на глаза, сам из нее всю дурь выбью!» И яро тростью. «Мало ей тюремного срока! Жаль, что у нас запрещена смертная казнь. Такую упыриху впору бы на костре сжечь!» «Ренат?» Внезапно за нашими спинами раздается знакомый голос, немного робкий, с нотками тоски. Кира и дедушка. Можно к вам? Мы отвлекаемся от темы, разом оборачиваясь. Вижу стройную темноволосую девушку в желтом облегающем платье длиной ниже колен. Стоит в пяти метрах от нас, обхватив плечи руками. Внимательно наблюдает за застольем. Лина! Ренат поднимается на ноги, в темпе подходит к девушке, что как две капли похожи на него. Конечно, проходи. Садись за стол с нами. Как ты? Охрана с тобой? Да. Не отходит ни на шаг спасибо, что прислал своих людей. Слава богу, я не успел сходить в ресторан, хотя собиралась в среду с подругой. Скромно присаживается на крышек стула. Ангелина Уварова продолжает вести себя как-то странно. Прошлую и, пожалуй, единственную нашу с ней встречу она вела себя иначе. Видно, у Лины беда с настроением, и что-то явно ее тревожит. «Дедушка, я рада тебя видеть». «Красавица моя! А я тебя! Как ты поживаешь?» «Здравствуй, Лина!» Мягко ей улыбаюсь. Она в ответ мне, но глаза прячет под длинными пушистыми ресницами. Тоже здоровается. Была в ужасе, узнав о нападении на Киру. И мне также сообщили, что... Следующая на очереди должна была быть я. Лина горько заплакала. Ренат быстро обнял сестру за плечи. Тише. Все теперь хорошо. Не разводи макроту. Никому не дам в обиду свою вредную взбалмошную сестренку. Лина высморкалась в платочек и, наконец, улыбнулась. Я к ней ничего плохого не чувствовала. От нее исходило тепло, доверие. Что-то подсказывало, что она Хороший человек, и она пришла сюда не просто так. Собственно говоря, я здесь, чтобы попросить перед всеми вами прощения. Лина сжала кулачки, поднявшись на ноги. Ренат, Ира, простите меня, была не права. Я очень хотела, чтобы Ренат женился на моей лучшей подруге, Марианне. Я грезила этими мечтами, потому что мы с ней как сестры, с детства вместе, но... Я погорячилась со своими хотелками. Я поняла, что нельзя лезть в чью-то жизнь, иначе тебе это ответом аукнется. Человек только сам может знать, что для него лучше, а навязчивые советы — зло. Кира, Ренат, я желаю вам счастья и хочу, чтобы вы как можно скорее поженились. Дед гордо вздернул подбородок и зааплодировал. «Молодец, внучка! Идею поддерживаю!» Давно пора меняться кольцами и выпускать голубей. Я была поражена ее словам. Даже раскраснелась и мне стало несколько неловко. Опять они говорят о свадьбе. Ладошки вмиг взмокли. Лина подошла к ней, осмелившись взять девушку за руку. «Спасибо за честность. Я это очень ценю и нисколечко на тебя не сержусь». «Правда?» Обрадовался, взвизгнув. «То есть мы можем стать лучшими подругами?» «Ну, конечно!» «Правда, правда!» «Я хочу!» Она кинулась мне на шею и стиснула меня до немоты во всем теле. «Спасибо тебе, спасибо! Я на седьмом небе от счастья! О, как же я хочу тискать и нячить твоих крошек! Можно? Разрешишь?» «Нянь, много не бывает!» — хихикаю я. Захлопав в ладоши, она убегает в сторону манежа, где играют Тая с Тимошей. «Позвоню мужу, пусть моих дочек берет и приезжают. Тоже вас познакомлю». «Она веселая, хорошая девчонка». Делюсь откровениями с Ренатом. «Жизнь налаживается». «А что с Марианной?» Написала сообщение, что нам надо расстаться. Закатил глаза. «Укатила в Италию. Отдыхать, работать не знаю». Да и плевать, неинтересно. Ясно. Внутри меня все ликовало от радости. Теперь мы Фифочку больше не увидим никогда. Ура! Какие у вас планы? Останетесь с нами еще? Обратилась к Давиду Аркадьевичу. О, да, конечно, останусь, Керочка. Отлично. Вы правнукам уже очень по душе пришлись. Лина по очереди подносит дедуле Карапузов, потому что они сами тянут к нему ручки и требуют, чтобы он их подержал. Дед смеется, чмокает в щеку Таюшу, а затем Тимошу. Сладкие булочки хохочет, вместе хватает дедулю за щеки шаля. Давид Аркадьевич заливается смехом, столько радости в глазах старика я еще не видела никогда. В этот же миг, глядя на всех присутствующих в саду, я понимаю, что у нас самая лучшая на свете семья. Моя жизнь налаживается. Неужели мечты сбываются? С Ренатом помирились, преступника поймали. Дедушку встретили и даже тесно подружились с сестренкой Рената, которая меня на дух не переносила. Пожалуй, все важные вопросы улажены, кроме одного. Богданов. Думаю, мне нужно с ним встретиться, поговорить, вручить заявление об уходе. Очень хочется расстаться на теплой ноте, Я даже чувствую угрызение совести, ведь он всегда был добр ко мне, спас от дождя в тот злочастный день и предложил новую работу. Он меня сильно присильно выручил, где бы я еще столько заработала. Уволиться решила я без раздумий. Сразу, как только мы с Ренатом излили друг другу душу, я поняла, что немедленно должна прекратить всякие отношения с Богдановым, чтобы не ранить и не злить отца моих детей. Этим солнечным днём я оставила близнецов ненадолго с Линой, сама поспешила в здание компании «Интерстрой». Я бы не хотела, чтобы Ренат знал, что я с ним встретилась. Вдруг разозлиться. Не о том подумает, приревнует, всё как всегда. И мы, не дай бог, опять поссоримся. Не хочу. Быстро вручу заявление и испарюсь пять минут дела. Ладошки липко потели. Странный тремор терзал все тело. Я шла к боссу через силу. Я боялась его реакции. Вдруг он меня ненавидит? Но я хотела поставить точку с ним по-человечески. Останавливаюсь напротив двери кабинета Богданова. Она закрыта неплотно. Вдохнув, стучу и вхожу. «Федор Богданович, я пришла, чтобы извиниться». Сидит за своим рабочим столом. Скидывает на меня голову, и его глаза загораются, как факелы в преисподней. «Ты, сучка, как ты посмела сюда явиться?» и Ревет и бьет рукой по столу. «Из-за тебя я по уши в дерьме!» Не понимаю, каким образом он так быстро оказывается напротив меня и уже брызжет вовсю слюной, размахивая кулаками. Глаза Федора горят, с языка срывается грязная брань, аж уши в трубочку сворачиваются. Вот мне и открылось его настоящее лицо. Какой же он оказался подлой, скрытной мразью? Мы проиграли конкурс, швальты конченая. Из-за тебя! Выбирайте выражение, вы. Как вы смеете, мерзавец? Люди твоего трахаря ворвались в мой кабинет и вообще разгромили полкомпании. Кто покроет моральный и физический ущерб? Брыжит слюной негодяй, незаметно загоняя меня в тупик. Полкомпании? «Вы явно преувеличиваете», — хмыкаю, «вы врете!» Специально сами устроили погром и в других кабинетах тоже, чтобы наговорить на Рената. «Ах ты ж гадина!» — сметается стола какую-то папку, та бабахает опол. «Сейчас ты у меня попляшешь! Ты посмотри, какую гадюку на шее пригрел, с потрохами предала, не пикнула даже от угрызения совести, сучья натура!» орёт так, что весь дом ходуном уходит и закатывает рукава рубашки до локтей. «Знаете, я пойду». Вот заявление об уходе. Протягиваю говнюку документ, он грубо выдёргивает и рвёт его в клочья. «Всё, пора бежать». «Стоять!» Бросается за мной, но вписывается бедром в стол. Звучит грохот. «Это всё из-за тебя случилось, пиголица шалавистая! Ты виновата в погроме! Будешь исправлять!» богданов успевает схватить меня за ворот блузки сзади тянет на себя в ту же секунду откуда то сверху на меня летит кулак я в ужасе зажмуриваю глаза готовясь к боли но случается самое настоящее чудо как в сказке помощь приходит когда ты ее точно не ждешь кулак помощнее перехватывает в воздухе кулак богданова накрывая его собой с хрустом а неправильный ответ чмоту порылая. Я слышу разъяренный ледяной голос. Все внутри переворачивается сердце бьется как автомат. От счастья брызгают слезы. Облегчение окутывает сладкой патокой все содрогающееся тело и потом наступает инфаркт. Он здесь. Пришел за мной. Мой герой. Варов делает всего лишь один резкий хук и сваливает никчемную тушу Богданова в блестящий нокаут. кажется, разбивая ему нос. Пусть остынет. Встряхивает рукой, остужая кулак. Вот выродок. Женщин вздумал бить. Кастрировать бы такую ошибку природа, чтобы знал о чести. Поворачивается ко мне с ровной спиной, напряженным мускулистым телом, с видом гордого победителя. Хоть один взгляд в ее сторону бросишь, запаришься себя по кусочкам с полоса скребать. Понял? Понял. «Понял!» Тихо, с вытьем. Я лечу в объятия Рената, сдавливаю его крепкую талию и атакую безудержными поцелуями щеки, губы, шею, находясь в жуткой эйфории от всего пережитого. «Кира, глупышка!» Ренат вдавливает меня в свою крепкую грудь. Я утыкаюсь с носом в рубашку мужчины, заливая ее слезами. «Дурочка ты моя!» «Ты зачем сюда одна пришла?» «Хорошо, что я вовремя успел», — Лина проболталась. Богданов валяется на полу, держась за нос, и воет, как трусливая женщина. «Ренат не отпускает меня ни на секунду из объятий, поэтому мы перешагиваем через тушку говнюка и двигаемся к выходу». «Больше никогда так не делай», — договорились? Перебирая пальцами мои локоны для успокоения себя. «Не хочу от тебя никаких секретов, потому что ты...» Моя. Твоя. Моя. Рычит Ренат Уваров, хватая за подбородок и наказывает крышесносным поцелуем. Не всегда и точка. Убью за тебя любого.